Щенок или взрослая собака? Подбираясь к основным главам книги, хотела бы ответить на два самых популярных вопроса. Первый. Моей собаке уже три года. Подставьте свой вариант возраста. Я могу ее переучить? Второй. У меня йорк, дворняга, мама корги, отец подлец, хаски. Подставьте свой вариант породы. Ваши методики подойдут? Отвечаю на первый. «Заниматься можно и нужно в любом возрасте». Что касается воспитания, поведения в целом, реакции на те или иные раздражители, со щенком в какой-то мере работать будет проще. Щенок как чистый лист, на котором вы будете рисовать те реакции, которые для вас считаются комфортными и приемлемыми. Вы рисуете на этом листе, а на нем не нужно стирать какие-то прошлые рисунки или рисовать поверх. Шаг за шагом, день за днем вы рассказываете своему щенку. Если мы в кафе, просто будь рядом со мной на поводке. Если мы гуляем, то посматривай на меня, приходи на подзыв. Если кто-то позвонил в домофон, то это не повод лаять как сумасшедший. Именно вы формируете привычки, постепенно обучаете щенка правилам. Это очень увлекательный, но сложный и долгий процесс. Почему выше я сказала, со щенком в какой-то мере работать будет проще? Потому что обучение щенят занимает время. Как бы вы ни были талантливы, как бы вы верно не использовали методики, как бы часто не поощряли щенка за верное поведение, на обучение все равно уйдет от пары месяцев до года. Это как выращивание цветка. Вы можете покупать лучшие удобрения, горшки, контролировать цвет, поливать растения водой нужной температуры. Так, скорее всего, ваш цветок вырастет красивым, большим и здоровым. Но закон природы обогнать вы не сможете, и на его рост, созревание потребуется время. Для выращивания и воспитания щенка нужны не только правильные методики, но и время. И все это время от вас будет требоваться постоянный контроль, создание нужных условий, пачки эмоций и подкреплений. Не все владельцы бывают к этому готовы. Кто-то ожидает, что уже в 4 месяца малыш будет более самостоятельным или хотя бы запомнит правила, которые хозяин ему объяснял всю неделю. Нет, нужно помнить про количественные показатели не только повторений, но и дней. В среднем, если вы начинаете заниматься с двухмесячным малышом, то более-менее взрослой и стабильной собакой он станет где-то к году. К полутора-двум годам это уже будет не подросток, который при удобном и неудобном случае попробует правила проверить, а взрослый умный пес. Взрослая собака тоже потребует время, хотя учатся они чуть быстрее, чем щенята. Но сложность в другом. Если продолжать метафору с листом бумаги, то теперь лист уже не чистый. Взрослая собака – это бумага, на которую уже нанесли рисунок. Сам питомец – прошлый хозяин, а то и вы сами. Чтобы нанести новые рисунки, те модели поведения, которые вы хотели бы сформировать, сначала нужно стереть старые, а это время и терпение. Иногда старые рисунки не стираются полностью, и все равно временами будут проступать. С другой стороны, есть еще дрессировка – Это не поведение и реакции, а разучивание команд и трюков. Здесь, наоборот, со взрослой собакой бывает проще. Ее мозг более сформированный, она быстрее понимает и запоминает. Если мы со щенком в два месяца начнем учить трюк-кувырок, то, скорее всего, вы научите щенка делать его самостоятельно только к шести месячному возрасту. То есть вам потребуется 4-5 месяцев на разучивание, а вот взрослые собаки суммарно потребуются только месяц или меньше для разучивания и самостоятельного выполнения. В каком бы возрасте вашей собаки вы не приобрели данную книгу, методика будет одинаковая от простого к сложному, от базовых навыков к многосоставным, так же как и в спорте для людей. Вы можете начать им заниматься в 3 года, а можете в 20 лет. И там, и там вы начнете с одних и тех же упражнений и умений. В любом возрасте занятия будут давать результат, но где-то требуется больше терпения и повторений, где-то меньше. С этим разобрались. Книгу купили не зря. Аллилуйя. Отвечаю на второй вопрос. Конечно, особенности у породы или у той или иной конкретной собаки есть. Но методика из-за этого другой не станет. Просто с какой-то собакой вы сделаете больше акцент на упражнении «липкая собака» и «провисший поводок», а с другой на упражнении «обойди», потому что ее нужно расшевелить и разогнать немного. С какой-то псюшей вы уделите внимание упражнению реакции на раздражители», потому что это охотничья и эмоциональная собака, которая реагирует на движение, а с другой больше времени уйдет, например, на упражнение «выдержка» и так далее. То есть особенности пород или конкретных собак не изменяют методику и общий подход, но могут иметь какие-то качественные или количественные изменения в отдельных упражнениях.